Матушка-ветровоск незаметно полускинула сапоги. А еще она прикидывала, как бы снять кофту. Двух будет вполне достаточно. «Пожалуй, нам пора», — сказала она. «Лично я по горло сытометлами», — промолвила нянюшка. «Как посижу на помиле больше двух часов, так потом круп не разогнуть». Она выжидающе взглянула на товарок. «Круп — это по-заграничному задница», — добавила она. А «Вообще забавно» в некоторых за границах зад как только не обзывают где то зад это седалище а в другом месте седалище это миссистые лепестки лотоса кто то смеху прям животики надорвешь мрачно отозвалась матушка река здесь довольно широкая заметила маград и я видела большие корабли ни разу не плавала на настоящем корабле представляете Ну, на таком который так легко не потонет. «По-моему, метлы ведьмам как-то больше к лицу», промолвила матушка, но без особой убежденности. Столь обширным международным анатомическим словарем, как нянюшка як она не располагала, но те части ее тела, в знании и названии которых она бы не призналась ни за что на свете, определенно нуждались в отдыхе. «Видала я эти корабли», — сказала нянюшка, — На вроде таких здоровянных платов а на них дома. Даже и не замечаешь, что плывешь на корабле, Эсме. Эй, что это он делает? Хозяин гостиницы поспешно выбежал на улицу и принялся затаскивать столики внутрь. Он кивнул нянюшке Як и довольно настойчиво попытался что-то ей втолковать. «Кажется, он хочет, чтобы мы перебрались внутрь», догадалась Магрот. «А мне и здесь хорошо» пожала плечами матушка. «Благодарствуйте! Мне и здесь хорошо!» повторила она медленно и громко. «Эй, ты не вздумай нашу тащить!» рявкнула нянюшка, ударяя по столику кулаком. Хозяин что-то быстро заговорил и указал рукой куда-то вдоль улицы. Матушка-ветровозг и магрот вопросительно взглянули на нянюшку яг Та пожала плечами. «Ничего не поняла, что он там бормочет призналась она. — Благодарствуйте, мы здесь посидим, — сказала матушка. Несколько мгновений они с хозяином глядели друг на друга. Наконец он сдался, в отчаянии всплеснул руками и исчез в доме. — Думает, если ты женщина, так тобой можно вертеть как хочешь, — возмутилась Маград. Она незаметно подавила отрыжку и снова взялась за зеленую бутылку. В груди в самом деле разгоралось тепло. «Может, хоть чуточку вырастет?» — с тайной надеждой подумала Магрот. «Что верно, то верно. А знаете что?» — спросила нянюшка яг «Прошлой ночью я забаррикадировалась в комнате. Так вот, ни один мужчина даже не попробовал ко мне ворваться». «Ну, Гита Яга, иногда ты...» — тут матушка осеклась, увидев что-то за спиной нянюшки. «По улице движется целое стадо коров», — возвестила она. Нянюшка развернула свой стул. «Должно быть, это те самые быки, о которых упоминала Магрот», — догадалась она. «Наверное, стоит посмотреть». Магрот подняла глаза. Изо всех окон вторых этажей высовывались люди. Она увидела быстро приближающуюся массу рогов, копыт и распаленных туш. «Эти людишки смеются над нами». Укоризненно сказала она. Лежащий под столом гриба пошевелился и перекатился на бок. Он открыл свой единственный глаз, сфокусировал взгляд на приближающихся быках и поднялся. Кажется, намечалась потеха. «Смеется?» — переспросила матушка и обвела взглядом улицу. Торчащие в окнах люди, похожие, впрямь веселились как могли. У матушки сузились глаза. «Так». «Ведем себя, как ни в чем не бывало», — велела она. «Но это довольно большие быки», — нервно констатировала Магрот. «К нам это не имеет никакого отношения», — отрезала матушка. «Нас абсолютно не касается, над чем там потешаются какие-то чужеземцы. Ну-ка передай мне это ваше травяное вино».